Над Волгою сегодня тишина. Два облака на небе, ночью — звезды. Два облака и отражений два. Нас двое, и шумят тихонько весла. И от луны в реке я вижу путь, И мы вдвоем плывем куда-то ввысь. Над Волгою такая красота, И звезды, звезды на небе зажглись.